Ночь наступила, и скорбь Бьянки стала ещё сильнее. Но что испытала она, когда служанки, покончив с раздеванием, оставили её наедине с коннетаблем? Он почтительно осведомился о причине её уныния. Этот вопрос смутил Бьянку, и она притворилась, будто ей стало дурно. Муж сперва отдался на обман, Но ему недолго пришлось оставаться в заблуждении. Действительно, обеспокоенный её состоянием, он принялся усиленно уговаривать её, чтобы она легла в постель. Но эти настойчивые просьбы, ложно ею истолкованные, вызвали в её душе такие ужасные образы, что не будучи в состоянии пересилить себя, она дала полную волю вздохам и слезам. Какое зрелище для человека мнившего себя у пределы своих желаний он уже не сомневался, что за унынием супруги скрывалась какая-то угроза его любви. Хотя это открытие и ввергло его почти в такое же плачевное состояние, в каком находилась Бьянка, однако же у него хватило сил не выдать своих подозрений. Он удвоил заботливость и продолжал настаивать, чтобы супруга улеглась, обещая предоставить ей полный покой,